Глава 1. Приглашение и огненная саламандра. Я знала, что ты у нас самый-самый прогрессивный из магов, что лишний раз подтвердилась своим согласием с Рафаэлем. подытожила мелкая невестушка. Я... А, да, я такой. Я среагировал словами солидарности с ее заявлением, пробормотав, их словно со мной была. «Вот, Барри, у нас что-то не подключается к передовому движению прогрессорства». Княгиня тут же переключила свое внимание на Борислава, в результате чего наш бармлей сразу же стужевался и буквально сник под ее взором. «Ох, коли для надлядности и надобно, то пущай». Он махнул рукой в жесте безысходности и покосился на меня. Я кивнул. «Ну, оно ж как, для общего дела, для пользы юнатовой, тогда я это, согласен, значит, и пусть темный церр забирает артефакты, ежели варе добро даст». Выдавил он из себя согласие в духе оправдания. «И не приведи светлые силы, ежели с детворой чего «Нехорошего значится!» Здоровяк красноречиво погасился на Рафаэле и потеребил свой кулак, намекая на радикальные меры воздействия на виновников в случае проявления любых нездоровых эксцессов в процессе обучения деточек. «Ну что ж, я, как понимаю, ваши серьезные вопросы. благополученько разрешились и господа». Элеонора взяла образы руководителя на себя. «А у нас с сэром Фериксом они еще и не начинались». И, исходя только из данного обстоятельства, я вынуждена попросить вас оставить нас. Не сочтите мое поведение излишне грубоватым. Мелкая и решительная адмиральша легко расставила приоритеты в моих утренних планах. — Благодарю! — сдержанно добавила она, провожая взглядом торопливо уходящих господ, не нашедших весомых поводов задерживаться. Я кивнул Рафаэлю и подмигнул Бориславу, а у самого на душе скрипят колеса телег, загруженных под завязку тревогой и опасениями за не такое уж и далекое будущее, связанное с приглашениями и балами. И, Кстати, все надежды на отмазки рухнули еще в момент отлучки бестии, а осознание сего факта пришло только сейчас, когда Элеонора... Вломилась ко мне груженная кант с товарами премиум-классца. «Только пролей, совет. Мы вдвоем депешем и заниматься будем?» Поинтересовался я, принимая более вертикальное положение в кресле и чуть подавшись к столешнице. «Неплохая бумага. Китайская?» «Не знаю, что ты имеешь в виду?» Сосредоточенная адмиральша пожала плечами, занятая раскладкой писанных принадлежностей. — Бумага с востока и очень хорошо подходящая для нашего дела. — Насчет компании, э, -э, э, А кто тебе еще нужен? Невестушка бросила на меня короткий взгляд с нотками укора. — Мы вдвоем великолепно справимся, если ты в этом ключе интерес проявляешь. Добавила она и аккуратно поставила коробочку с одноцветными цилиндриками сургуча и свечами для его разогрева. — В этом-то я как раз нисколечко не сомневаюсь. Я поспешил воспротивиться касательно ее предположения. — Справимся еще как. Я имею в виду своих остальных невест, наверняка крайне заинтересованных в успехе будущего мероприятия. Пришлось пояснить, чтобы даже косвенно не подвергнуться мнению и не приведи всякие темные и светлые силы хоть как-то принизить способности, мелкой княгини по части письменной дипломатии. «Не заглянуть, не сомневайся даже», — суховато ответила адмиральша, поправляя массивный пресс-папье, как заключительный этап подготовки к составлению приглашений. «Но уж точно не останутся в стороне». Тон ответа у нее получился специфическим. «Странно. Неужели она ревнует меня к остальным?» Тут и ну что за мысли в мозг лезут. Нужно выкинуть всякую чушь из головы и сосредоточиться, иначе что-нибудь обязательно пойдет не так. Почему? Да не у меня на душе. А с чем беспокойство связано, я даже понятия не имею. И не факт, что составление пригласительных посланий за великий разлом, тому причина. Что угодно может стрястись в свете моего проснувшегося и обострившегося дара. Предчувствие. Гадать? Да, мы будем посмотреть. Хе, Феликс, у тебя неуверенность с задаченностью на физиономии прописан, каллиграфическим почерком, складкнула лбу, ведь выразила Селька, правильно оценив мое состояние по внешним призракам. м вам Как и по возвращению Элеоноры, дверь распахнулась с большим грохотом, заставив меня распереживаться за самочувствие журных петель, удерживающих на положенном месте винтажную конструкцию из металла, витражного стекла и моренного дуба. «Очень красивая входная группа, между прочим!» — попенял я новым старым посетительницам, ворвавшимся в мои покои, Апартаменты или в квартиру замкового комплекса, что не суть, как важно по части терминологии. Еще пару таких визитов, и наступит капсда всему творчеству древних зодчих. Фуф. Ну и лестницы в Врелевской усадебке. Карту коридоров и переходов нужно создать. Ага, и размножить по артефактам памяти. Мы успели? Три о будущих. Зазнобушек пропустила Мимо ушей мое замечание О высочайшем беспокойстве За труд древних мастеровых Обратившись к коньгине Врангель Успели Деловито утвердила Элеонора А то Феликс Уже нервничать начал Томясь в ожидании Добавила адмиральша и подмигнула пожарской Ответившей ей взглядом Заговорщицы не иначе Минуту поиграв в гляделки могущая означать все что угодно на вербальном и зрительном языке девушек, все гости приняли деловой настрой и заняли свободные места в моем зальчике-гостиной. Пожарская заняла место за письменным столиком по правой руке от меня. Княгиня Врангель села напротив, бесцеремонно подвинув свободный стул. Ну, а Полина Николаевна с Амазонкой Бейли заняли места на кушетке, на небольшом диванчике, вальяжно рассевшись и не неподевидче закинув ноги на ноги, синхронно скопировав и движения, и позы друг друга. «Начнем?» Ксения подвинула к себе чернилицу с пером и потянула за бумагой. «Да!» — уверенно отрапортовала Элеонора и подала стопку пергаментов напарнице по дипломатической кухне. «Эта парочка...» Подготовительных реплик с незамысловатыми действиями моментально преобразовали обстановку в моих апартаментах в сугубо деловую. Девушки сосредоточились, и все как одна сдвинули брови к переносицам. И вы еще всех пенсне набдите, получится совсем четко, как на очередном собрании политиков в каком-нибудь кафедральном соборе. Да, отвлекся. Первый и основной вопрос на повестке нашего мероприятия. Кого конкретно будем приглашать? Я первым взял слово на права хозяина и основного действующего лица на будущем празднице жизни. Моя матушка ни за что не появится без своего поверенного. Полина сразу откликнулась с важным замечанием. В пору список составлять оживилась Элеонора и взяла за одной из перьев, коих добыла в избытке. Пиши давай. Ксения деловито подала ей бумагу. Будем вместе корпеть над рукописями. Полина, диктуй. Графиня Потемкина Елизавета Степановна и Егор Дмитриевич Резник, ее верный и поверенный, выдала одиозная графиня. Элеонора моментально клацнула пером под дно чернильницы и зашуршала им по бумаге, делая запись за номером один. «Кстати...» — Каким образом твоя матушка отнесется к перестановке личностей дочерей? — Я задал правомерный вопрос. — И как она вообще отреагирует сразу на три ваших копии? — И как так получилось-то? Ты одинаковый. По приезду графини матушки, нас ждет серьезный разговор. Феликс сдержанно ответила Полина и задумчиво взглянула в окно. — Многое предстоит прояснить. — Как для нас близняшек, так и для тебя, как для будущего мужа, так и для остальных, — добавила девушка и вновь стала прежней, строгой и целеустремленной графиней. — Скарлетта, а кто будет представлять тебя на помолвке? Она легко отвела от себя завязывающиеся обсуждения, очень похожего на копошение в грязном белье, Ну, как порой принято выражаться. Все дружно. Перекинули внимание на упомянутую баронессу. — А у меня есть некие сложности с представителем. Наша строптивая амазонка сделалась грустной. По причине отсутствия таковых... прямых родственников, естественно. Она закатила глаза и лоб наморчила. — Разве что, сэр Рафаэль? — неуверенно предложила она с вопросом в контексте. — С мои семь вместе, быть может... — Годится! Тут уже я поспешил спрыгнуть с нелегкой для девушки темы. Элеонора? — А? — наша мелкая адмиральша, оторвавшись от скрупулезного и ответственного занятия записями. — Я записала сэра Рафаэля. — И сэра Моисея? — подсказала Ксения. — И его не забыла. Элеонора покрутила пером в воздухе, еще раз полюбовавшись сделанными записями. «Кто следующий?» «Я? Да? А у меня все просто и тоже сложно!» Она моментально перешла к выкладке данных о своих представителях на будущей помолвки. «Папенька весьма занятой человек, а маменька так и нет уж давно!» Ее аккуратно Витчика посетила тень грусти, но ненадолго. «Как его выдернуть из рутины и государственных, и военно-морских дел...» — Ума не приложу, но пишу. Великий князь Врангель Петр Николаевич. Княгиня вновь стукнула пером об чернильницу, и ровная строчка сделанной пометки, легла на пергамент. — Пожарский Петр Дмитриевич! — слово взяла Ксения, не дожидаясь подсказки о наступлении ее очереди доклада. — Тоже весьма занятой человек на государевой службе, с приглашением Коева за великий разлом «Предстоит повозиться», — добавила она, а адмиральша скрупулезно вывела на бумаге соответствующую запись за номером четыре. «Да-да, нам теперь хорошо известно, кто твой папенька», — с ней согласилась Полина, да и я, да и все остальные, если правде в глаза смотреть. «Но ты же у нас мастер по части составления всевозможных грамот. Тебе и продумать». Действенные слова за всех нас сразу. Деловито подвела итог графиня Потемкина, лихо переведя стрелки дипломатической рутины на подругу. Остается вопрос из вопросов. Я снова подал голос и ударил ладонями по коленям. Каким таким чудесным образом все наши приглашенные преодолеют великий разлом? Рафаэль с Моисеем не в счет. Они и так тут. Кстати. Им тоже положены официальные грамоты приглашения. Я счел этот пункт важным. Скарлетт, как их вручить, ты сама придумаешь? Или это чисто моя прерогатива, как будущего мужа? И этот вопрос показался мне вовсе не лишним. Как гласят вековые традиции и помолвок на этот счет, я буквально засыпал девушек вводными вопросами. Никого известной аристократии... Пригласим, добавила Элеонора. Действительно, я сразу же с ней согласился. Это не менее важный пунктик. Нам тут и донат ничего, — слово взяла Скарлет. На балу нужны все значимые фигуры верхнего Ляпина, да и всей Северной префектуры, в том числе и враги, коих нужно держать ближе, чем порой друзей держишь. Из ее уст прозвучали мудрые слова. В таком случае, Эленор, записывай. Я кивком подтвердил согласие с баронесой. Итак, начинаем с барона Вальтера Шеффилда, всем известного недруга нашей сибирской амазонки. Извини, Скарлет, я так иногда тебя за глаза называю. Чел я правильным извиниться перед девушкой, которая чего то в раз покраснела, то ли из-за извинения, то ли из-за правды о своем характере, Далее. Маркиз Авраам Роттердам, префект его сиятельства и очень нужный нам человек в плане развития. Я сделал паузу перед продолжением, дав писарю возможность, не торопясь все законспектировать. Записала, конспектировала Элеонора, переведя взгляд с бумаги на меня. Супер. Далее. Шевалея Розенберг. «Его милость, первый советник главы города, и он же глава земского приказа!» Я нахмурился, вдруг поняв, что самого главу города я еще не встречал, и не ясно, а существует ли он. «Граф Даниэль Дефо!» Тем не менее, я продолжил, оставив этот пунктик открытым в своем списке странностей и непоняток. «Высокородие! Статский советник магического сообщества!» Присек за по делам объединения восточных земель. Ну и родители наших деточек, продолжающих обучение на полном пансионе, тоже будут не лишними. Тут нужно, начала отвечать Амазонка в рассудительной манере, но не договорила. Бамс! Нас вновь прервал горох от распахнувшейся двери. Ну, что еще-то произошло? «Взорвались магические реактивы на уроке алхимии или как?» — выдал я повышенным тоном, наблюдая за наполнением моей гостевой комнатки следующими действующими лицами, ворвавшимися с яркими следами паники и неописуемым ужасом в выражениях. «Фуф! Ой-ей! Беда! Барри!» — запричитал Борислав, заикаясь и пребывая в крайней точке возбуждения. «Тама! Тама! Янтов!» Да он выразительно махнул рукой себе за спину. — Тьфу! Да простят меня всякие силы! — Да погоди ты! — его осёкостапий, беспардонно наткнул товарища Бахлокин. Почай, господа, все обскажут. Он покосился на Рафаэля и Моисея, вставшими в дверном проеме, с выражениями внезапно обрушившихся неразрешимых проблем или случившейся катастрофы, как минимум. Тем временем из-за их спин, из коридора, послышались характерные звуки собирающейся толпы из встревоженных людей. — Мы так и будем глазки строить, или я все же услышу страшную историю возникновения всего этого бедлама? — не выдержал я и встал с кресла, готовя себя к откровениям возникшего хаоса. — Феррикс, сэр Михаэль, — ответил, взял содержать темный ворлот. — Все шло хорошо. Мы занимались юнатами по части проявления темной стороны. — Да погоди, Рафаэль, ты опять слишком издалека начинаешь. Сыр Моисей не удержался, решительно перебив чересчур рассудительного докладчика. Саламандра разбежала огненная, сожившего барельефа на ларце. Прозвучала откровенная загадка. Не сделавшее положение вещей понятнее, для меня так уж точно. Сумбур откровенный. Господа, есть более внятные пояснения. Я правильно среагировал. Феликс, делаю такое, как только Ларец случайно соприкоснулся, с краеугольным камнем проклятых душ владыки захребете. Так и началось. Виновато выдал воролот и нервно затеребил манжеты своей статусной накидки. С барельефа соскочила жившая нефритовая саламандра огня и наутек. Значит, и в камин занырунула, а там дымоходов-то тех, пересекающихся и отцепляющихся тьма тянущая, — продолжил скороговоркой сэр Моисей. Девчата от таких пояснений враз вытянули лица и рты ладонями прикрыли из-за наступающего панического настроя, начавшего провощать и их разум. Мне стало как-то совсем неуютно от такой однозначно нехорошей реакции окружающих. Я покосился на свой источник тепла, на камин. — Да, дамы и господа, надеюсь, у вас у всех оформлена страховка с индульгенцией, пробормотал я, лихорадочно перебирая мысли, в поисках решения проблемы, масштабы которой еще не осознаю в полном объеме. «И что может натворить этот зверек?» «Позвольте я донесу до Феликса информацию о том существе, с которым нам предстоит иметь дело». Скарлет спокойно попросила предоставить ей слово. «Давай, все одно, больше желающих нет». «Нефритовая саламандра в алхимии — это дух огня, как первое элемента, вернее, элементаль огня. Она часто изображалась» или просто маскировалась на барельефах ценнейших артефактов, требующих специальной охраны, как маленькая ящерка саламандра, зазвучал цвет словно откровение, которая, по поверьям, могла жить в огне, поскольку у нее холодное тело, и она могла оказываться в костре и выползать из него, спрятавшись подбрасываемом туда хворости. Считалось, что если бросить ее в костер, он потухнет. «Вообще она управляет безудержным хаосом огня», — амазонка замолчала, сочтя поданную мне информацию вполне достаточной. «И?» — протянул я в вопросительной тональности, начиная проявлять беспокойство наравне со всеми. «Какие такие результативные действия следует предпринять по отлову сбежавших элементалей?»